и проблемой как таковой, и ощущением глобального неблагополучия. Сладостно обреченно Андрей Николаевич подумал, что из пепла восставший ланкин — это знак, сигнал, что мировой дух, стыдливо замкнувший уста, ждет сейчас его решения подсматривает за ним. Он вернулся в свой век. С подозрительным вниманием рассматривал откуда-то попавший в квартиру аквариум, выпуклый и подсвеченный, пучеглазого карася в нем. Понял, наконец, что это телевизор, а в нем не карась, а теледиктор в массивных очках. Свет зажегся, Экран стал темным. Приземленно, без этикета, Андрей Николаевич налил коньяк и выпил его. Сопоставил все явления прошедших дней. Пора начинать. Надо было затихнуть, чтобы сохранить в тайне принятое решение. Многовариантное, рассчитанное вперед на десятки ходов. Надо было обмануть тех, кто, несомненно, наблюдал за ним из шестнадцатиэтажного корпуса. Несколько дней безмолвствовал Андрей Николаевич. Копался в ящиках письменного стола на виду наблюдателей. Разбирал мелкие хозяйственно-технические вещички, к употреблению негодные, но ремонту доступные. Ресфедеры циркули скомплектовал в готовальне хотя чертить не собирался, и Кульман давно подарил одному, поддающему надежды студенту. Отрегулировал электронные часы, к единственному достоинству которых относил бесшумность. Долго ломал голову над назначением предмета, не один год уже прозябавшего в ящике, пока не вспомнил. Да это ж подброшенной Галиной Леонидовной буддийский символ, выкраденные якобы из какого-то тибетского храма, а точнее, радиомаяк, получу которого землячка может найти его квартиру. Культовый предмет решено было выкинуть на помойку, и, не доверяя мусоропроводу, Андрей Николаевич самолично опустился на лифте, держа в пятерне буддийскую драгоценность. Проходя мимо мусорного бака, швырнул в него предмет, который, несомненно, обогатит городскую свалку. По прошествии минуты оказалось, что враждебные антикартофельные силы подстроили ему ловушку, положили к ногам обрывок газеты, и Андрей Николаевич поднял его. Человек и собака могут одинаково заинтересованно исследовать лежащую под ногами лапами газету, Разница лишь в том, какую информацию хотят они получить. Если в газете было завернуто мясо, то собаке этого достаточно. Машинально подняв газетный клок, Андрей Николаевич распрямил его, глаза его выхватили несколько фраз, и рука тут же сунула клок в карман. В кабине лифта, оставшись один и вне наблюдения, он стремительно прочитал газетную статью без начала и конца. Он понял, что статья набрана и отпечатана специально для него с целью устрашить и предостеречь на примере семнадцатилетней борьбы жатки ПЖК.